Утерянная победа Итак, Временное правительство победило. Правда, в нем произошли большие перемены. Главным стал Керенский. Глядя на то, что этот человек натворил, задаешься вопросом. Он дурак или провокатор? Вот что пишет знакомый с ними много лет меньшевик Суханов. Да, тяжелое бремя истории возложило на слабые плечи. У Керенского были, как говаривал я, золотые руки, разумея под этим его сверхъестественную энергию, изумительную работоспособность, неистащимый темперамент. Но у Керенского не было ни надлежащей государственной головы, ни настоящей политической школы. Без этих элементарно необходимых атрибутов незаменимый Керенский издыхающего царизма, Монопольный Керенский в февральско-мартовских дней никоим образом не мог не шлепнуться со всего размаха и не завязнуясь в своем июльско-сентябрьском состоянии, а затем не мог не погрузиться в послеоктябрьское небытие, увы, прихватив с собой огромную долю всего завоеванного нами в мартовскую революцию. И неудивительно, что так. Керенский по профессии был присяжным поверенным, то есть адвокатом. и специализировался на уголовных делах. В России тогда существовал суд присяжных. Главная работа адвоката состояла в том, чтобы пробить на слезу присяжных заседателей, дабы они пожалели несчастного преступника. Классический пример – дело Веры Засулича. Террористку, доказательства виновности которой были неопровержимы, присяжные признали невиновной потому, что адвокат Александров красочно в духе мелодрамы поведал о ее несчастной судьбе. Есть замечательная книга «Судебные речи известных российских адвокатов». Судя по ней, ремеслу адвоката заключалось в том, чтобы красиво молоть языком. Это Керенский умел. Но вот что-то большее, Итак, большевики-анархисты разгромлены. А что делает Керенский? Что-то непонятное. Ладно, он направляет юнкеров в дом Кшесинской. Те гоняет оттуда большевиков, но дальше происходит полный идиотизм. Отряды юнкеров шатаются по городу и арестовывают кого попало. Их винить в этом трудно, они не полицейские. Но понятно, какое отношение вызвали такие аресты.